Генерал посмотрел на него светлыми глазами, уберя под козырек, без всякого напряжения, но громко и отчетливо, хорошо поставленным, командирским голосом проговорил «Вольно!» и протянул руку к машине. Старший лейтенант перескочил через борт и подал планшет с картой. Генерал прошел вдоль шоссе по направлению к бойцам, потом дальше по дороге и вернулся. Он словно прогуливался, кого-то поджидая. «Кто он?» — шепотом. — спросил Петухов у раненых, — командир 21-го механизированного корпуса генерал-лейтенант Лелюшенко. Беляев слышал эту фамилию еще во время финской кампании. — Он же танкист, — сказал Беляев. — Вы что, тоже танкисты? Раненый в голову сказал. — Мы Мота пехота Вообще-то мы кавалеристы. Нас перед самой войной стали переформировать, а материальную часть получить не успели. Орудие и пулеметная стрельба слились в сплошной гул, дошедший до какой-то высшей точки, потом снова распавшись на отдельные залпы и короткие очереди. Генерал неожиданно остановился и спросил, — Какой части? Беляев для чего-то перепрыгнул на шоссе, хотя генерал и без того стоял совсем рядом, при этом не рассчитал прыжок через канаву, оступился и чуть не упал. Краснее за свою неловкость доложил. Третий взвод... Первый артиллерийско артиллерийско-пулеметной роты! Отдельного артиллерийско-пулеметного батальона!» Лейтенант перевел дыхание. На него совсем близко в упор смотрели светлые проницательные глаза. «Давно здесь? Три дня!» Генерал посмотрел на часы, потом на найку, подошел к машине, присел на подножку и раскрыл на колени планшет.